А где старость? 5 февраля 2016 года. Дневник. Ну мы лежи такец. Последние полтора года он полностью обездвижен. Лежит маленький, худенький, словно младенец. На лице морщины полностью раскладылись, и теперь растёт окладистая борода. Папа всю жизнь брился. В детстве обожал мужчин с усами, такой казачий образ. Но папа всегда был гладко выбрит. Сейчас у него седая борода и огромные ясные синие глаза. Таких глаз нет ни у кого в мире. Кто видел, тот знает. Он лежит на боку, и мы его поднимаем и опускаем специальными рычагами на кровати. На его спине пролежни, и по телу можно изучать анатомию. Папа – гениальный человек. Талантливейший редактор, писатель и поэт. которого никто не знает. В свое время он сказал, что если я не буду писать, буду дурой. Он до сих пор блоками читает по памяти стихи, но в основном уже плохо понимает происходящее. Каждый текст пытаюсь примерить, как бы папа сказал. Он непременно бы разбил в пух и прах, сказал бы, что жутко безграмотная. Но он верил в меня, как никто, хотя разрезал бы на мелкий новогодний дождь каждый пост. Честно говоря, пост-то и не о нём, а про один из домов престарелых на Донбассе. Посреди войны – холода и неизвестности. Но каждый мой текст – это папа. Каждый поход по этажам с лежачими – это папа. Каждая бабушка, которая говорит о КГБ или шпионах – это папа. Все эти этажи боли, безумного одиночества – это папа. Но папа лежит дома. У папы есть мы, братья, внуки, мама. Вот старикам из гириатрического интерната в Луганске, в котором лежит наш Сережа, некуда деться. У Сережи усы, как те, о которых я мечтала в детстве. Сережа лишился ноги, его дом полностью разрушен. И ему некуда деться в этой жизни. И, если начнется бомбежка, лежачих не успеют спустить в подвал. Да и колясочники могут не успеть. А ведь полтора года назад несколько снарядов приходило к ним на территорию. Стекла выбило, несколько деревьев сломало. Но в здание не попало. Никаких боевых частей рядом не было. Один лишь лес. Только я могу папе стричь ногти. Ни мама, ни братья, никто. Его руки зажаты. Их невозможно разжать даже клещами. Кладу кисти в ванночку с теплой водой. И потом каждый палец отгибаю. один за другим. Иногда случайно срезаю кожу, и течёт кровь. Папа кричит и ругается на меня. Мама всегда рядом шутит, и папа начинает смеяться. А ещё он до сих пор читает свои стихи, тяжело подбирая каждое слово, мучаясь. Но это его главная отрада. Папа прожил необычайную и насыщенную жизнь. Он всегда был невероятной красоты человеком, один на миллион. Боже, вы бы видели его в молодости. Папак был спортсменом, чемпионом. По папе можно писать десятки тому в мемуаров. Папа на стихи отдельная тема. Часто мы с сёстра в домах престарелых, лежащих, мошат руками, мол, выживший из ума с реки. Так оно где и где-то есть. Ну и не так. Большую часть времени папа пребывает в другом мире. В том его мире он необычайно силен. Он гуляет по паркам, путешествует. Господи, ведь он был чемпионом, он был самым сильным. И ведь не как у других, чьи родители были сильными. Просто потому, что они родители. Мой папа был феномен. Он прыгал с места через четыре стула. Он прошел в литинститут без экзаменов, как спортсмен. А еще он объездил всю Россию с палеонтологическими экспедициями. где только он не работал. И на заводах, и в котельных, и журналистом, и сценаристом, и мойщиком окон. А сейчас он иногда кричит, что море намочат ему ноги, и Путин был у него в гостях. Дедушка в пансионате совсем глухой. Он почти ничего не понимает из того, что я пытаюсь ему рассказать. Все кричит мне в ухо. «Что это? Что? Не понял! Повтори!» Я говорю ему, что это открытка из Турции от Гали, девушки, которая погружается в подводную гладь и которая очень хотела его поздравить с Новым годом. Папа тоже часто не слышит. Повторяет по сто раз одно и то же. Они с мамой научили меня плавать настолько далеко от берега, что по дороге встреченные рыбаки лишь пальцем крутили овеска. Тяну я в любую штору и не боятся открытой воды, в которой хочется раствориться. Иногда папа настолько точно и правильно отвечает, что у мамы катятся беззвучные слезы. И он без конца зовет маму или меня. Иногда его крик становится жутким фоном. И если в этот момент к нам приходят люди, они в шоке стоят на пороге и не понимают, почему мы не несемся к отцу. А он может звать миллиарды раз за день. Просто так. Оля! Дуня! Это мой самый тяжелый пост. Простите меня, папа, прости. Я ведь опять написала кучу лишнего из тысячи ошибок. Помимо домов престарелых, есть масса старичков, которые с трудом себя обслуживают, но пытаются жить сами. Побывав у многих из них, я в какой-то момент не выдержала. Меня взяла жуткая злость на всех детей.